двести семьдесят ч е т в р т м а т ь я Агнийоги. Не смущайтесь уступкой лукавым рукам, ибо правильное её с о з н а н и е даст прилив новых сил и понимание её несущественности. Всё это пройдёт, но дух прибудет со своим устремлением, несущим его поверх бурного потока настоящего. Вы удивлялись стойкости и несломимости нашего духа. Они проистекают от осознания приходящей природ ы очевидности и неприложности действительности огненной высшего мира.